— Честный был вечер, — сказала Криптин. — А теперь мне пора домой. По пути в Ибервиль, где они оставили машину, к ним пристал негритенок с картонным ящиком и щетками. — Почистим, мистер. — Поздновато, сынок, — покачал головой Питер. Мальчишка, сверкая глазенками, встал поперек дороги, разглядывая туфли Питера. — Мистер, держу по на 25 центов, что я могу угадать, почему вы ходите в этих туфлях.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 самое время пик он между прочим заглянул в ресторан и увидел что в огромном главном зале занята всего третья часть мест в империи окифа обеды были прозаичны и просты выбор блюд был ограничен несколькими популярными названиями на основании опыта окиев убедился что в отношении еды вкусы клиентура однообразны и решены фантазии гурманы в заведениях окифа считались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 Додо с любопытством следила за беседой, словно перед ней разыгрывалась непонятные пьесы. Элойшис Ройс, повернувшись спиной к сидящим, возился с посудой у буфета. «Отнюдь не все будут согласны с этим», — резко сказал тренд Окиф, казалось, был целиком поглощен своей сигарой. «Ну что ж, пусть тогда посмотрят на мой годовой доход и сравнят его с чьим-либо другим. С твоим, например».